Огромные ящики и бочки со страшным треском колотились друг о друга и о стенки трюма. В промежутках было ясно слышно, как могучие валы обрушивались на корабль с таким ужасным грохотом, как будто по обшивке изо всех сил били тяжелым молотом или тараном. Я не сомневался, что судно того и гляди пойдет ко дну. Можете себе представить, что я испытывал тогда.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 и даже веселее. Но так как страх заставил меня бодрствовать все время, пока бушевала буря, да и болезнь не оставляла меня во все время свирепой качки, то теперь я был совершенно измучен, и как только все успокоилось, заснул глубоким сном. Сны мои были почти так же мучительно, как я. Мне снилось то, чего я боялся несколько часов назад. Будто я тону именно так, как предполагал, заключенный в трюме без возможности выплыть. Больше того, мне снилось, что я уже утонул и лежу на дне моря, что я мертв, но при этом не потерял сознание. Наоборот, я все вижу и чувствую. И, между прочим, замечаю отвратительных зеленых чудовищ, крабов или омаров, ползущих ко мне, чтобы ухватить меня своими громадными клешнями и растерзать мое тело. Один из них привлек мое особое внимание, самый большой и страшный из всех. Он ближе всех ко мне. С каждой секундой он все приближался и приближался, и мне кажется, что он уже добрался до моей руки и взбирается по ней.